глава 12. пробежали около сотни метров и залегли в землю как только раздались встречные винтовочные хлопки с рек автоматов но сзади уже наступали другие роты отлеживаться не получилось после команды вперед пошли дальше пригнувшись стреляя на ходу прячась за деревьями в воздухе сладко пахло дымом светало над берегом оора стоялл густой туман в советских окопах уже можно было различить зеленые каски бойцов Они высовывались на секунду, пускали очередь и снова прятались. Гуляев командовал взводом автоматически, заработали все старые рефлексы. Усевшись за поваленным бревном, приказал рассредоточиться, насколько это было возможно, пропустил взвод вперёд, побежал дальше. Уже в первые минуты потеряли одного из бойцов, ему прошибло голову пулей. Шли дальше. Добежал до ближайшего дерева или поваленного бревна, пустил очередь по окопу противника и снова, и снова. В ушах стоял грохот выстрелов и гул, взлетавших на новый круг самолетов. По переполоху в советских окопах видно было, что атака действительно оказалась неожиданной. Но уже скоро заработала артиллерия с восточного берега Одера. Свистнула над головами, ударила в землю, обсыпала песком и деревянными щепками. Взвод поднялся и пошел дальше к разбитому участку проволочного заграждения. Взвод Фролова первым ворвался во вражескую траншею. Бойцы сцепились в жесткой рукопашной. Взвод Гуляева подоспел на помощь, достреливая солдаты за бруствера. Сам Иван залег за насыпью и пустил две короткие очереди в воздух над окопом. Первую траншею удалось занять. Но с советской стороны вновь зарокатали пулеметы, не давая даже развернуться как следует в окопе. Скосило троих, еще одному прилетел осколок от гранаты. Во взводе Фролова погибли уже четверо, у Гуляева двое. Над головой постоянно свистело и стрекотало «Не поднять головы». Бойцы Гуляева залегли за проволочным заграждением, а за ним буквально толпились две роты, прижатые к земле огнем. В траншею, занятую Фроловым, прилетела еще одна мина, двоих разорвало на куски. «Приказ отходить из окопа! Оставляйте траншею!» раздалось где-то сзади. Гуляев на пару секунд поднял голову и увидел, как Фролов, грязный, засыпанный землей с окровавленным лицом, взмахнул пистолетом и приказал отходить. Покинув окоп, залегли за проволокой, тесно сбившись рядом, а сверху постоянно свистело и гремело. Советские солдаты тоже залегли за покинутым окопом, медленно переползая вниз, и спустя пару минут снова заняли его, завязалась позиционная перестрелка. «Эй, советские!» — закричал вдруг Фролов. «Мы ваши братья! Переходите к нам, вместе свалим Сталина!» «Нашел время», — подумал Гуляев. Из траншеи раздались ожидаемые выкрики. «Нахер, пошел! У нас тут предателей нет!» «Сами лучше сдавайтесь, потом в плен брать не будем!» И снова загремели винтовки, затрещали пулеметы. Так и лежали между берегом Одера и разливом в лесу, вжавшись в сырую, пахнущую болотом землю, в пожухшую прошлогоднюю траву, а над головами свистела и разрывалась. «Сдавайтесь!» — кричали из советских окопов. Боец, залегший рядом с Гуляевым, приподнялся, чтобы дать очередь из штурм да так и рухнул лицом в землю. «Вот она, смерть», — подумал Иван. «Вот она, уже рядом, уже скребется костлявой рукой прямо в грудную клетку». Снова прострекотала очередь. Снова Гуляев сжался щекой в мокрую землю и дал короткую очередь в ответ, не глядя. И сзади прокричал басовитый голос. «Приказ отходить на позиции!» Гуляев давно так не радовался приказам. «Отходим!» — крикнул он своим и они медленно поползли обратно через кусты и поваленные деревья под плотным огнём противника. Как только палить стали меньше, встали и побежали к позициям, пригибаясь и отстреливаясь. Запыхавшиеся, смертельно уставшие, попрыгали в траншеи. «Что, постреляли по своим?» — задыхаясь, сказал кто-то справа от Гуляева. «Живыми ушли, и то хорошо», — говорил другой. «Мишка там остался убитый. Вытащить бы». Гуляев почему-то вспомнил, что Мишка... Тот самый, со штурмгевером, который лёг рядом с ним. Иван убрал пистолет в кобуру, он тяжело дышал и утирал под лба Страшно ныли ноги, болела голова, во рту ощущался вкус крови. Ему захотелось, чтобы всё это закончилось прямо здесь и сейчас. Но бой продолжался. Гремели выстрелы, совсем рядом били миномёты. В окоп спрыгнул командир роты, капитан Стекольщиков, совсем молоденький, даже моложе Гуляева за залихватскими усиками насмерть перепуганный, но державший себя в руках. «Скоро снова атакуем», — сказал капитан. «Приказ генерала Буняченко. Доведите до личного состава. Готовность десять минут». И ушел через траншею к другим командирам. Гуляев понял, что следующая атака точно станет смертельной. Ни у кого больше не осталось сил. Наступление захлебнулось, да и желания воевать на лицах солдат он не видел. Он привалился спиной к грязной стенке окопа и закрыл глаза. И от запаха гари вокруг вспомнился ему снова белый червь посреди сгоревшей церкви, и вспомнилось, что еще ночью он приготовился к одному из вариантов развития событий. Иван осмотрелся вокруг. С ним в окопе сидели трое его бойцов и еще два из соседнего взвода, их имен он не знал, да и ни к чему оно. Сейчас или не сейчас? Ждать приказа атаковать? Гуляев вздохнул, расстегнул китель и сунул руку за пазуху. Там еще с ночи лежал припасенный для этого решения обрезок белых кальсон. «Нахер все!» – прошептал он пересохшими губами и полез из окопа. Вылез на насыпь и, пригнувшись, погнал короткими перебежками от дерева к дереву, одной рукой снимая с плеча МР-40, а другой доставая за пазухи белый платок. Пересохли губы, колотилось сердце. В голове билась одна только мысль. «Убьют или нет?» «Свои убьют или чужие?» Увидев уже мелькающий за насыпью зеленые каски, бросил автомат в траву, взмахнул рукой с белым платком. Но не успел ничего крикнуть. Его сбили с ног, плотно ударили темечком об дерево, прижали к земле. В глазах потемнело. Каска съехала на лоб. Поправив каску, Иван увидел перед собой перекошенное яростью лицо Дениса Фролова. «Ты что?» Фролов навалился на него всем телом и орал нечеловеческим голосом, брызгая слюной. Он хлестал Ивана ладони по щекам и повторял одно «Ты что творишь? Ты что? Ты что?» На его лице выражалась и ненависть, и изумление, и оторопь. Он не знал, что еще говорить, кроме как бесконечно повторять «Ты что?» «Уйди!» – заорал Гуляев. «Не мешай, сам сдохнешь!» Над их головами засвистели пули. Оба рефлекторно вжались в землю. Гуляев снова пополз в сторону советских позиций, пригибаясь лицом к траве при каждом свисте. «Стой, сука!» Раздался позади голос Фролова. Поручик обернулся. Фролов лежал в траве за поваленным бревном, нацелив на Гуляева автомат. Иван перевернулся на спину, нашарил свободной рукой пистолет в кобуре, резко вскинул руку и прицелился в Дениса. «Трос!» – заорал Фролов. «Предатель! Тебя же там убьют!» «Выкручусь уж как-нибудь!» – прохрипел Гуляев. «Выкручусь! Я всегда выкручусь! Не мешай! Богом прошу! Уйди!» «Я считаю до трех!» Гуляев решился было нажать на спусковой крючок, но тут просвистело рядом что-то тяжелое и разорвалось над землей, ослепило обоих, оглушило, увело в сторону, бросило на землю и присыпало ветками. Иван поднялся на карачки, не чувствуя своего тела, а особенно левой ноги рухнул в траву, снова поднялся и пополз куда-то вперед, не разбирая дороги, а в ушах звенело, и перед глазами стелился кровавый туман. Тело не слушалось, голова перестала работать, вокруг всё мешалось в разноцветном дыму, расползалось калейдоскопом, темнело, темнело и темнело. Чьи-то сильные руки схватили его за ворот мундира, потащили куда-то, и он свалился на дно окопа. Разлепив глаза, Гуляев понял одно, он попал в траншею к своим. К своим в немецких касках и с шевронами Роа на рукавах. И всё рухнуло в темноту. Гуляев очнулся в обозе раненых в открытом кузове немецкого грузовика с красным крестом, лёжа на грязных носилках, пыльный и в расстёгнутом окровавленном кителе. Сильно болела голова. Он прикоснулся рукой к колбу и нащупал пропитанный чем-то мокрым и липким бинт. Левую ногу тоже перевязали. Иван совершенно не чувствовал её. С трудом он приподнял голову и вспомнил, что, кажется, за это время уже не раз просыпался точно так же на пару минут, Помнил, как санитарка поила его из фляги, как бинтовали голову, как проверяли пульс. Стоял тёплый солнечный день, дивизия двигалась куда-то по пыльной дороге. Не стрекотали больше выстрелы, не грохотала артиллерия, только ревели моторы тяжёлых грузовиков и проезжавших мимо танков. С ним в одном кузове лежали ещё бойцы. Кто-то без сознания, кто-то тоже с перевязанной головой, кто-то сидел, ухватившись забинтованной рукой за кузов, и глядел по сторонам. Иван разлепил губы и понял, что еле может говорить. «Братец!» — позвал он тихо-тихо того, кто смотрел за дорогой. Солдат не услышал. «Братец!» — простонал Иван громче. Тот обернулся. «О, живой!» — сказал солдат. «Братец!» — повторил Гуляев. «Куда мы едем?» «На запад, поручик!» — усмехнулся солдат. «Мы теперь немцу не подчиняемся. Сами по себе». Гуляев выдохнул и рухнул головой на носилке. «Совершаем героическое наступление в обратном направлении», сказал солдат, смеясь, но Гуляев больше не слышал его. Снова он пришел в себя уже вечером на стоянке в какой-то небольшой деревеньке. Санитарка снова поила его водой из фляги. «Милая», — пролепетал Гуляев, — «ты Фролова не знаешь? Капитана Дениса Фролова. Где он?» Санитарка печально покачала головой. Говорят, пропал. И сознание вновь покачнулось, помутнело, перед глазами все опять погрузилось в черноту. Снилась ему школа. Маленький, на 15 учеников класс на окраине Красногвардейска. В помещении, похожем на тот самый учебный барак в Доббендорфе, только он, гуляя совсем молодой, и перед ним восьмилетние детишки в маленьких темных гимнастерках. Темное январское утро за окном, первый урок, немецкий. Иван совсем молодой, 27 лет. Он уже встречался с Машей, думали завести ребёнка. В школе проходили числа. «Итак», — говорил Гуляев, прохаживаясь перед доской, «вчера мы учились считать по-немецки до десяти. Давайте вспомним». заглянул в классный журнал, выбрал фамилию наугад. «Воронцов, ты!» Встал конопатый мальчишка с большими грустными глазами, заговорил, как и учил. «Айн, цвай, драй, фир». «Фюнф!» — замялся. Сзади прошептали. «Зэкс!» «Не подсказывать!» — сказал Гуляев. «Зэкс!» — продолжил мальчишка. «Зибен! Ахт! Нойн! Цейн!» «Ай, фидерзейн!» — раздалось вдруг задних парт. И Гуляев увидел, что за самым задним столом сидят парой фролов и бурматов, а перед ними раскрыты учебники по-немецкому. Из воспоминаний бывшего узника Васильева Е.В. 1960 год. «Перед тем, как нас увезли в лагерь, полгода мы провели в Моабитской тюрьме. Там немцы держали политических узников. Случился тогда у меня удивительный сокамерник, полковник Бурматов, организовавший в Доббендорфе подпольное антинемецкое сопротивление. Попался по глупой случайности, сдал кто-то из своих же, чтобы немцы всех скопом не повязали. С Бурматовым общались много». Был он связан подпольной работой и с легендарным Мусой Джалилем, который мученически ждал смерти в той же тюрьме. До освобождения Джалиль не дожил. Полковник был человеком удивительной силы духа. Даже после пыток и избиений в гестапо, в тяжелейших условиях он сохранял бодрость и даже умудрялся подбадривать сокамерников шутками. Говорил, что по сравнению с немецким пленом, это все сущие цветочки. И еще любил повторять одну фразу – Есть вещи поважнее собственной шкуры. Горжусь, что довелось мне побывать в одной тюрьме с такими необыкновенными людьми, как Бурматов и Муса Джалиль. А полковника же я последний раз видел перед тем, как его отправили в Заксенхаузен, а меня в Освенцим. Так наши пути разошлись. Больше я о Бурматове ничего не слышал.